Эта порода генокрадов показывает исключительный талант к психическому подчинению. Они эволюционировали так, чтобы сосуществовать рядом с нами. То есть вы наполнили наш мир и наши корабли рабским племенем с родным Ксеносом? Сколько раз мне еще повторить? Огрызнулась Ханелора. Мы чисты. Мы избраны Императора. Он придет, заберет нас и оставит подле себя. Разве ты не видишь что мы стараемся ради вас». «Давай!» – велел Фракиан. По команде Исповедника боль пронзила Ханилору и она закричала. Ее измененное тело стало отказывать от напряжения. Фракиан поднял руку. Исповедник выключил пыточное устройство. Магистр Капитула присел на корточки и приподнял голову пленницы. «Как это получилось?» – быстро проговорил он. Предательница становилась все хуже. Как вы скрывали это от нас? У Ханилоры застучали зубы, из носа потекли сопли. Ушли десятки лет. Все, что требовалось, это один член семьи на правильной должности. Лишь когда офицерский состав флота и сил обороны соты оказался у нас в руках, мы попытались воздействовать на Орден. Наш отец силен, даже сильнее, чем ты. Мы избранные. Мы приведем вас всех к Императору. Даже тебя. Это твоя судьба. Освободи меня. Позволь мне снова нести свою ношу. Спасись, брат. Спасение — вот чего мы пытались достичь. Нет, — отрезал Фаркиан. Сколько же богохульств против веры вы учинили? Как мы могли быть такими слепыми? Потому что на то была воля Императора. Ты скрывалась у всех на виду. «Я ведь сам сложил почти все кусочки мозаики. Мне казалось, что Адриос пытается извратить нас. Он ввел нас в заблуждение, но не намеренно, а из-за твоих манипуляций. А это были вы, люди, которых мы защищали. Вы уничтожили запасы геносемени. Все новобранцы, которых мы взяли после падения Соты, все пропали. Ваши старейшины...» Он выплюнул это слово. «Они подчинили разум Фаркиры! Сколько вас всего! Как давно это продолжается? Сотни лет!» Торжествующе заявила Ханилора. «Семью нельзя остановить, и ты это знаешь. Ты видел это на Мирале Прайм, ведь так? Братья, которые не хотят нападать, псайкеры, узревшие сияние истинного императора, они стали просветленными, и ты это почувствовал, когда пал монастырь. Ты ощутил прикосновение истинного Императора. Нас нельзя остановить. Твои психические трюки больше не сработают. Фракиан поднялся и встал над пленницей. Тебя остановили. Вы забываете учесть волю Императора Человечества, подлинного Императора. Я, его избранный чемпион, независимо от того, как твои гнусные хозяева пытались повлиять на меня. Ты, Ксена, нечисть. И ты проиграла Прибереги свою жалость для себя Ты так близок к спасению, но ничего не понимаешь Это ты заблуждаешься, вскричал Фракиан. Твои небесные отцы, это хищники, идущие на пир Они идут вместе с Роем, они тираниды Неужели ты не можешь на миг сбросить их влияние и увидеть сама? Сота была испытанием, чтобы решить, достойны ли мы Она повторяла это уже много раз и всегда с такой же непоколебимой убежденностью. Пленница печально улыбнулась. «Ты умрешь вместе с остальными, кто не верит. Но не волнуйся, все будут спасены. Все, что нужно, это один из них, и Слово Божье распространится снова. Четырехрукий Император – настоящий властелин человечества. Он любит тебя, и он грядет». «Сейчас ты умрешь». Мне жаль тебя, но я сделаю это с радостью. Ты не смог выстрелить в меня прошлый раз. В глубине души ты знаешь, что я говорю правду. Однажды, когда ты встретишь одного из них, ты узришь сияние. Ханилора облаженно улыбнулась. Я последнее истинное Дитя Соты и Мессия Императора. Я и не собирался убивать тебя, ответил Фрокиан. Он дал знак Исповеднику, сверкнул нож и вонзился в мозг Ханилоры. Предательница умерла с улыбкой на губах, так и не предав своих убеждений. Но Фаркиану и этого было достаточно. Прошлое растворилось в настоящем. Свежие раны превратились в старые шрамы. Настоящее время. Генократ-патриарх надвигался на него, огромный, раздутый и непобедимый. Форкеан вскинул оружие и снова обнаружил, что не в силах выстрелить. Чудовище остановилось прямо перед ним. С каждого когтя капала кровь, оно слегка запыхалось от напряженного боя. Если бы он не знал точно, то решил бы, что Генократ улыбается, но зверь, конечно, не мог испытывать эмоции. Изогнутый уголками кверху рот был просто результатом его отвратительной физиологии. Торжествующее выражение в его глазах было иллюзией. Наверняка. Ведь этот Ксенос не человек. У разума Улья нет ничего общего с человечеством. В шлеме звенели руны смерти, но он не мог собрать достаточно воли, чтобы отключить их. Пронзительные звуки причиняли мучения. Галерий, Келтру, Ула, Сарат – все мертвы. Небесный Отец обошел его кругом, ступая тяжело и неторопливо, как ходят быки Фантины, когда-то леса за Форосом. Генократ дохнул на него горячим воздухом и обнюхал он ведь и так держал его в психическом плену. Зачем императора Ради еще понадобилось нюхать? Генократ вернулся обратно и остановился впереди, где Фрокиан мог опять его видеть. Низко наклонился, чтобы заглянуть космодесантнику в глаза. Вытянул указательный палец левой руки и нежно провел им по шлему. Коготь заскрежетал по керамиту. Между черных зубов высунулся язык, Полы на конце, где прятался яйцеклад, поджидая момента, чтобы выскользнуть и впрыснуть генетический код в очередную жертву, запустить новый процесс подчинения планеты. «Я последнее дитя соты, и я убью тебя», — процедил Фракеан. Он едва смог разжать зубы, чтобы заговорить. Желваки не давали раскрыть рта. Конечности ныли от вынужденного напряжения. Улыбка Патриарха, казалось, стала шире. «Я убью тебя! Я убью тебя! Я убью тебя!» Патриарх посмотрел на оружие, потом перевел взгляд на Форкеана. Отступил назад и приставил свою выпуклую голову к дулу Болтера. Весьма аккуратное движение для такого чудовища. Форкеан ощутил прикосновение, как легкую дрожь, пробежавшую по руке. Генократ покрутил головой, надавливая на ствол сильнее. Форкеан по-прежнему не мог шевельнуться и ощутил что теряет равновесие. Внезапно Генокрад развернулся и ушел. Снова взобрался на свой трон. «Здесь все началось», — выдавил Фракиан. «Теперь я с этим покончу. Теперь я покончу с тобой». Генокрад свел пальцы вместе и сложил верхние руки с когтями на груди. Мучительно медленно, дюйм за дюймом, Фракиан отводил оружие от Генокрада. Тот, Забавляясь, наблюдал, как Болтер нацелился в один из некронских кристаллов, проткнувших пол. «Я не могу в тебя выстрелить, но я могу тебя уничтожить!» Генократ разгадал гамбит Фракиана, и молнией соскочил с трона, но опоздал на долю секунды. Его огромная туша врезалась в космодесантника в тот самый момент, когда Фракиан наконец заставил свой палец сжаться и послал очередь болтов в кристалл. Первый и второй снаряды раскололи его, третий разнес в дребезги. Генократ сбил Фракиана с ног, но тот продолжал стрелять, поливая комнату, разрывными болтами, раскалывая древний мрамор и чужеродные кристаллы. Магистр свалился на пол, успев увидеть разбросанные всюду останки своих людей. Прежде чем одна огромная лапа пригвоздила его к месту. Генократ вырвал у него из рук болтер и швырнул через всю комнату. Затем вскинул верхнюю конечность и ударил расколов нагрудник. Три смертоносных когтя вонзились Фракиану в, в грудь. Он закричал от невыносимой боли. Изо рта хлынула кровь и залила шлем. Патриарх с ненавистью уставился на него, держа оба его сердца в своих огромных лапах. Из коридора послышались нарастающий шум, звон гравимоторов, треск крыльев и разъяренное шипение. Последним усилием ценой сильнейшей боли Фракиан оторвал голову от пола и произнес вы император!» Волна серебристых скоробеев накрыла патриарха, сбросив его на пол. Падая, Генократ вырвал Форкеану оба легких и сердца. Но все же тот прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как корчащийся силуэт патриарха становился все меньше и меньше, пока не исчез окончательно, поглощенный дронами точно так же, как сам он, поглотил мир Ордена Кос императора. Убедившись, что задача выполнена, Фракиан позволил себе лечь и отдохнуть. Смерть забрала его жизнь, честь и все остальное. Глава 25. Осколки величия. Из открывающегося саркофага хлынул свет, подавляя авточувство Примуса и Феликса, и двинулся вперед белой стеной, от чего духи боевых доспехов болезненно взвыли. Затем стена съежилась в гуманоидную фигуру с кожей из сверкающего серебра и пылающую изнутри. Неземное создание зависло над людьми, властно взирая сверху вниз. Оно имело нарочито подчеркнутые черты и вытянутую голову, близкую по форме какому-нибудь чаду терры из дивергентного рода, с виду нечто среднее между Эльдари и человеком. Однако жесткое лицо звездного бога выражало недоступную для них беспощадность. Что это такие?» — поинтересовался Ктан. Вокруг него потрескивала энергия, а из пылающей сердцевины исходил чудовищный жар. Конечности Коула сплелись в сложном реверансе. «Мои слуги, а значит и ваши». «Я не раб к Феликс вскинул спаренные болтеры и навел их на Ктан. «Молчать!» прогремел зурулаш, и одним усилием мысли опрокинул Феликса на спину и швырнул по полу в сторону портала. Примус, сделай что-нибудь. Эти существа уязвимы для варпа. Используй свои способности. Феликс попытался встать. Замолчи. Глаза Ктан вспыхнули, и тетрарх снова с грохотом рухнул на пол. Зурулаш обратил свой пылающий взор на Примуса. Это ты считаешься сильным в море душ? Он злобно возрился на Примуса, затем воздел руку ладонью вверх. Примус выронил топор Коула и начал хрипеть, а затем поднялся в воздух, брыкаясь ногами и хватаясь за горло. «Тогда померяйся силой с нами». Ктан глянул на Примуса с пренебрежением. «Немощь. Даже в нашем ослабленном состоянии ты не способен противостоять нам». «Сила варпа...» Ничто по сравнению с владением физической сферой. Мы были истинными богами, живым воплощением этой вселенной. Те, что в Варпе – бледные тени. Мы – свет. Взревел Зарулаш. Его сияющее тело вспыхнуло украденной энергией погасших солнц. Камера задрожала в ответ. Саркофаги закачались в воздухе. Один, накренившись, повернулся на сторону и начал замедленно падать. «Мы за рулаш властвующий». Он повел левой рукой, и в ней из ниоткуда вспыхнул жезл с лезвием, а над головой проявилась корона. И то, и другое из одного и того же серебристого металла, который удерживал свет Ктан. «Мы — властелин пространства и времени. Мы — проявление живой души и реальности». Он снова взмахнул рукой, и Примуса отбросило назад. Десантник с лязгом ударился об арку портала и тяжело свалился на пол. Астартес попытался встать, но Ктан придавил его одним движением пальца, как человек давит насекомое. Примус распростерся на полу. Его доспехи начали скрипеть. Коул вышел вперед. «Господин, прошу вас, умоляю, не убивайте Примуса. Он преданный раб и будет служить вам также верно» как и мне. Ты можешь в этом поклясться? Клянусь, он не может ослушаться меня. А этот другой? Он тоже мое творение. Пощадите их обоих. Они понадобятся нам снаружи. За этими вратами ждут многие миллионы автоматов ваших тюремщиков. Им не остановить нас. Ктан садистски улыбнулся и нажал сильнее. Какая-то трубка в броне примуса лопнула. Наружу вырвалась белая струя газа. «Узри нашу мощь!» «Но они попытаются, пощадите!» Ктан скорчил кислую мину. «Если ты настаиваешь...» Палец вернулся в кулак. Примус сделал натужный вдох. И он и Феликс с трудом поднялись на ноги. «Знаете же, рабы, раба Коула, энергия, что сотворила вас...» Находится в нашей власти Пойдете против нас И мы уничтожим вас раз и навсегда Раб Коул Ты проведешь нас через портал И отключишь творение Некрантир За порталом Находится главный машинный зал Этого сооружения Там ты освободишь нас От этого обличия. Мы откроем портал И шагнем к звездам, дабы вернуть то, что наше по праву рождения, и погнать пред собой низших тварей на смерть. Коул смиренно поклонился. Слушаюсь, мой господин. Он поспешил к порталу, подключился к нему, активируя комбинации мест назначения. Вдоль треугольного отверстия зажглись символы, и энергия портала взволнованно завихрилась. «Я отключил протоколы безопасности, препятствующие вашему отбытию. Теперь проход безопасен, о великий», — провозгласил Коул. «Хорошо». Зарулаш указал концом посоха на портал и быстрым рывком подтянул энергетическое поле из врат к себе. Поле зависло в воздухе, затем раздалось в стороны и превратилось в разлом достаточно широкий, чтобы пропустить Ктан. «Трепещите, народы галактики!» «Ибо Зарулаш, властвующий, снова шествует среди вас». С этими словами фигура Ктан растворилась полосой увитого серебром света и втянулась во врата. Портал прогнулся и вернулся обратно в свою раму. С уходом Ктан, казалось, из камеры высосала всю энергию. Висевшие в воздухе саркофаги с грохотом рухнули, а пространство начало пульсировать, съеживаясь. На расстоянии, как будто нескольких километров, возникло яростное мигание и стало приближаться. Вспышки света умножались. «Ага!» – воскликнул Коул. «Как я и думал. Сердце горы заключено в кармане пространства». Он улыбнулся Феликсу поверх загубника. «Я так и знал. Однако карман распадется. Давайте-ка, мальчики мои, нам пора убираться отсюда. Сейчас же». Он отправился за своим топором. Феликс, пошатываясь, побрел к воротам. Вспышки ослепляли. Били волны гравитации, оттаскивая прочь от портала. Но он уперся покрепче и, выведя системы доспехов за допустимые пределы работы, устремился вперед. Мимо, цокая по полу, промчался Коул. Диковинные генераторы полей защищали его от сил, разрывающих ложное пространство камеры с саркофагами. «Помни, что я тебе говорил», — сказал он Феликсу. «Никакой стрельбы». Что бы ни происходило в зале саркофагов, на горе это сказалось гораздо сильнее. Зал, в котором находилась глубинная шахта, трясло. Жидкая порода била огненными фонтанами. Куски черного камня падали на пол, разлетаясь на осколки, как разбитое стекло. Фасад храма задрожал и треснул. Рой Скоробеев возбужденно гудел, раздуваясь и сжимаясь в огромных металлических стаях. Длинные щупальца, состоящие из тысяч дронов, Тянулись, чтобы собрать осколки горы и извивались над трещинами в стенах, где вели безнадежную битву, заделывая их, и где тут же появлялись новые. Жвалы жуков искрились лихорадочной активностью. Гору тряхнуло. Из дальних туннелей докатился рокот обвалов, многочисленные трубы ее внутренней структуры тревожно завыли. «Мост между нашей внепространственной клеткой и этим сооружением должен быть сломан». Нараспев произнес Зарулаш. «После этого каноптиковые машины необходимо взять под контроль». Зарулаш властно указал на Рой. «Только они способны снять некродермис с нашей исходной энергетической формы и освободить нас. У тебя есть доступ к мозгу этой машины, Раб Коул. Используй его. Когда мы освободимся... У нас останется мало времени, прежде чем гора уничтожит себя и этот мир. Не дожидаясь подтверждения своих приказов, Зурулаш поплыл к Рою Скоробеев и пустил в них импульс света. Те, казалось, не замечали его, пока их не омыл свет Ктан. Однако в тот самый момент, когда Дроны осознали его присутствие, их поведение полностью изменилось. Рой мгновенно замер. Все его многочисленные возмущения прекратились так внезапно, что стали похожи на стоп-кадр. Затем ансектоиды повернулись, все вместе, и воззрились на ктан. Сотни тысяч тусклых зеленых стеклянных глаз, может быть даже миллионы, сосредоточились на зарулаше. Отчаянные вопли горы прекратились. Затем из каждого отверстия в скале раздался один и тот же пронзительный и резкий вой. И больше не прекращался. Придите, наши тюремщики, и узнайте, что пробил час вашего уничтожения. Единым целым Рой устремился на Ктан, забыв о своей лихорадочной деятельности мгновение назад. Его вела главная программа. Пленнику нельзя позволить сбежать. За рулаж встретил их стеной света. Скоробеи рассыпались на сверкающие облака, разобраны так, что никакая способность к самовосстановлению уже не поможет. От бога катились раскаты грома. Феликс беспомощно наблюдал за происходящим. «Да не стой ты как вкопанный, помоги ему!» — велел Коул. «Иначе он может усомниться в том, что ты действительно мой слуга, и это будет... это будет плохо». Архимагас засеменил к порталу на фасаде храма, и приступил к трудной задаче его отключения. Примус стал рядом на страже, вызывающе глядя на Феликса. «Вы серьезно?» – спросил Тетрарх. «Вы хоть представляете, сколько вреда может причинить освобожденный осколок Ктан?» Коул покачал головой. «Вопрос вполне здравый, так что радуйся, что сейчас он на нашей стороне». Коул нажимал полированные глифы из черного камня уходили в раму портала с тихим и окончательным щелчком. Помнишь, я рассказывал тебе о той запутанной сверхмассе? Да, ответил Феликс, не в силах оторвать взгляда от звездного бога. Вы имели в виду ктан? Нет, не ктан, рявкнул Коул. Я имел в виду сверхмассу, которую контролировала сила богов. Это причина, по которой их здесь заперли. Эти частицы сейчас дестабилизируются они удерживали эту массу. Теперь их нет. Не осталось ничего, что могло бы поддерживать равновесие. Я должен закрыть эти врата, но это только уберет слабое место на выходе из пространственного кармана. Это даст нам еще немного времени. Скоро пространственный карман схлопнется, сверхмасса внутри коллапсирует, и получившаяся сингулярность выплеснется в реальное пространство. «Если только!» — крикнул он, подняв палец. Фарос не отключить навсегда». Квантовые машины генерируют как сверхмассу, так и ее защитную оболочку. Уничтожь ее, и сверхмасса рассеется. Коул перешел на другую сторону портальной рамы. Хотя его многочисленные руки двигались торопливо и уверенно, голос оставался спокойным, как будто Архимагас говорил, наблюдая за работой кого-то другого. «Ты слышишь меня, Децим? Когда мы выберемся отсюда, ты должен сравнять эту гору с землей». «Иначе планету засосет в черную дыру, а вскоре за ней последует Звезда Соты, остальные миросистемы и все остальное в пределах половины светового года отсюда. Но ты этого не увидишь, потому что тебя она убьет первым. Уничтожь гору». «А что, с Ктан? Я бы лучше оказался лицом к лицу с черной дырой». И снова Коул одарил Феликса своей раздражающей улыбкой. «Все откроется в свое время, мальчик мой». Коул набрал еще одну последовательность глифов. «Ты должен мне поверить, иначе мы погибнем, а вместе с нами и надежда на спасение человечества. Сейчас я могу на несколько минут оказаться отрезанным от внешнего мира. Мне нужно пообщаться с миром машин, чтобы собрать данные, за которыми пришел. У меня есть к ним доступ, но их еще нужно извлечь и выгрузить». Гигантский кусок черного камня упал рядом с людьми, разлетевшись вдребезги, осыпав их острыми осколками. Иди, Феликс. Пробуждаются автоматы покрупней. Они могут причинить ктан вред. Пусть он думает, что побеждает. Я должен получить то, зачем пришел. Иначе все пропало. Зал с глубинной шахтой безудержно трясло. Магма теперь не била фонтаном брызг из дыры, а неумолимо поднималась по стволу шахты. Она уже достигла устья и вздулась пузырем под морщинистым черным покровом. Как только давление достигло предела, оболочка бесшумно лопнула, и магма неторопливо расползлась по полу. От нее исходило ощущение злобы. Мир Соты желал смерти им всем тиранидам, людям, некронам и ктан. И хотел, чтобы его страдания закончились. Висящего в воздухе за рулаша периодически захлестывали волны скоробеев. Они крутились вокруг него бешеными спиралями, пытаясь соткать новый саркофаг из энергии. Накопленные в брюшках Каждый раз они успевали только наметить контур Как зарулаж разрывал его в клочья импульсом энергии Который к тому же сеял хаос в устройствах связи Феликса И с кораблей начинали заново «Если вы нас предали, Архимагас, я сам вас убью!» Заявил Феликс «У тебя ничего не выйдет, децем Это пытались сделать люди помогущественней тебя В панели утонул последний глиф Проход отключился» «Вот так. Но тебе и пытаться не придется. Даю тебе слово. А теперь, господа, боюсь, мне действительно пора. Примус, защищай меня ценой собственной жизни». «Как прикажете, господин», — ответил великан. Коул сложил руки на груди и отключился. Феликс покачал головой и развернулся к бушующему наверху сражению. С потолка струился, казалось, бесконечный поток скоробеев. К ним присоединялись и другие существа — Из просторных туннелей явились пауки, и их гигантские клешни вычерчивали в воздухе узоры смертоносной энергии. Из ниоткуда возникали еще более крупные создания, и без промедления устремлялись в бой, а тем временем в зале собирался рой летающих, похожих на саранчу дронов-убийц. Все они направлялись к Богу. Феликс попытался воспользоваться Воксом. «Комин, ответь!» Бусины в ушах засвистели так резко и дико, что он поморщился. Комин! Вокс зажужжал. Этрарх, ты жив? Комин, слушай меня! торопясь закричал Феликс. Эвакуируйтесь с горы! Уводи всех отсюда, всех! Уходите как можно дальше и быстрее. Ор, мы должны идти за тобой! Громкий свистящий вой оборвал комина. Эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь немедленно! Это прямой приказ. Прием! Феликс больше не услышал ничего кроме помех. Лентообразная кошмарная машина пронеслась над головой, широко разведя металлические жвалы. Их острые, как иголки, кончики генерировали потрескивающее аннигиляционное поле. Тварь летела прямо на Зарулаша, и прежде чем он уничтожил ее, она успела глубоко укусить его, разорвав некродермис, чем вызвала из уст Ктан гневный рык вместе с копьем пылающего звездного света. «Вы нападаете на того...» Кому не можете причинить вреда, мы напитаны мощью наших поглощенных братьев. Мы Зарулаш, мы Бог. Звездный Бог повел рукой, и обидчицу разнесло на куски. Та развалилась вдоль всего своего сегментированного тела, рассыпавшись на тающие клубы праха. Зарулаш направил посох на дронов и без какого-либо видимого эффекта превратил их в искрящиеся обломки. Рой Коноптиков ответил с удвоенными усилиями, насев Ноктан и начав сплетать вокруг Зарулаша паутину из огня и эфирной стали, которая прямо на глазах Феликса превращалась в новую гробницу. Из сумрака выползали гигантские существа, яростно дергая жалами и нацелив сенсоры Ноктан. «Будь ты проклят, Коул!» — выргулся Феликс, активировал свое силовое оружие и бросился в бой. Коул Погрузился в недра инфосферы Ксеносов, где его попыталась остановить технологии такого величия, что он едва не заплакал от восхищения. Империи Некронов уже исполнилось много миллионов лет, когда человеку только хватило ума увидеть звезды такими, какие они есть. И ее ученые обладали глубочайшими познаниями. Их опыт в создании самостоятельных машин простирался за пределы физического мира. В инфосфере плавали думающие, рожденные из света хищники. Они учуяли запах Коула, едва он вошел. А когда он проник через верхние уровни защиты их машинного мира, эти хищники атаковали. Прежде Коул не осмеливался заходить так далеко. Информацию ограждали незримые заборы и сторожили злобные, нечестивые сознания, что требовало от него полной сосредоточенности. Для Адептус Механикус – Хуже мыслящей машины может быть только мыслящая машина чужаков, а у Фароса таких и имелось в избытке. Машинную реальность нельзя описать человеческими терминами. В более ранние эпохи такие горизонты представлялись как визуальные фантазии, что позволяло техномантам того времени изведывать тайные области технологии. Но Адептус Механикус верили в святость машин. Они стремились приспособить себя под внутренний мир движущей силы, а не его под себя. И таким образом лучше понять замысел своего бога. Огромные сознания надвинулись на Коула, разъяренные тем, что он сумел получить доступ в их владение. Их возмущение росло по мере того, как украденные им шифровальные ключи обезвреживали любую их защиту. Они применили технологию модулированного шифрования, которая опиралась на мириады размеренностей, и спрятали истину так тщательно, что вечности не хватило бы, чтобы найти ее. Коул справился с этим. Они запустили смертоносных джинов, сотворенных из чисел и ненависти, чтобы выследить его. Коул усмирил их. Он спускался все ниже и ниже, глубже в ядро, через протокод инстинктов выживания горы, к самой сути сверхдуха Фороса. Коул был вирусом. Фарос был его жертвой. Его сознание стремительно распространялось по всем ветвящимся путям, пока он не заразил все. От вершины до темниц карманных миров. Гигантская сущность, плотно завернутая в форму горы, охраняла кладезь знаний. Коул обокрал ее. Он внедрился в машинный дух, обратил его, погрузил миллион рук в миллион щелей и повернул. Ключи. Ключи, столько ключей. Коул потратил целую жизнь, собирая их, с тех пор, как Желиман вернулся с порога смерти и приказал ему выпустить десантников Примарис в галактику. Всегда есть чему научиться. Есть что узнать. И Велизари Коул узнает все. Ключи повернулись. Гора была у него в руках. Данные вонзились в него словно копье. Но он приветствовал эту боль ведь она означала успех. Твердой рукой он взял Форос под контроль. Поток знаний хлынул в массивы его мнемоузла. Велизари Коул открыл глаза. Он устал, он был в полном восторге. «Дело сделано», — сказал он Альфа Примусу. «Теперь перейдем к следующему этапу». Феликс отразил фазовые клинки стража гробницы силовым мечом. Только расщепляющее поле было способно отбить такое оружие, что оно и сделало, испустив громкий треск и молнии, от которых кагитатор в доспехах пронзительно заверещал. Феликс был быстрее машины и проворнее, и наносил удары за ударом по ее блестящей шкуре, но живой металл затягивал каждый дымящийся порез. Когда же атаковала машина, ее оружие прошло сквозь керамитовую броню, словно той не было вовсе. Оно частично материализовалось внутри лад, вспороло кожу и постаралось достать до органов. Тираниды пожирали жизнь, некроны истребляли ее, хаос извращал ее. Так много врагов и таких могучих. Хотя Феликс был вершиной имперского могущества, его усилий не хватало. И все же воля в сердце человека сильна, вот где крылся путь к победе. «Бездушная нечисть!» — взревел Тетрарх. Его бронекостюм модели Гравис, пусть медлительный и тяжелый, сообщал каждому удару такую мощь, которая стоила того, чтобы обменять ее на скорость. Он вонзил силовой меч в сочленение одной из множества ног существа. Тварь издала механический виск и замерцала, начиная ускользать из реальности, чтобы пройти сквозь его оружие и ударить своим. Вокруг Феликса закружились кольца. От боевых лад отскочила зеленая молния. «Ну уж нет!» Воскликнул Тетрарх. «Ты останешься здесь!» Прежде чем процесс фазирования успел завершиться, Феликс вызвал перегрузку силового меча, что привело к скачку энергии, который выжег твари, внутренние контуры и заставил снова заверещать. Генератор поля клинка превратился в дымящуюся коробку, но с задачей справился. Феликс перенес вес тела на левую ногу и обрушил силовой кулак на насекомую голову существа, со всей мощью самого императора. Металл взорвался, окатив доспехи каплями, которые попытались уползти, но затем умерли на его аквиле. Феликс сунул кулак еще глубже в голову твари и вырвал пригорошню кристаллических деталей. Ему они казались всего лишь черным песком, но в этой массе зерен содержалась искусственная душа существа, и Феликс в ярости отшвырнул их прочь. Тварь задергалась, сбивая его с ног, но Феликс держался крепко, вгоняя кулак все дальше в ее внутренности. Наконец, он разбил что-то жизненно важное, и вокруг головы коноптиковой конструкции полыхнул зеленый свет. Приободренный Феликс дал очередь из спаренных болтеров перчатки, чем опустошил черепную коробку твари, расколол механизмы и выбил с другой стороны капли металла. Механический зверь вскинулся, молотя остроконечными лапами, и в спазмах и с торкой спасти последнюю вспышку огня, после чего рухнул замертво. Феликс оказался придавлен к полу. Лапы чудовища конвульсивно сократились в последний раз, и оно замерло. Феликс приподнял громадную тушу, обретя на миг почти божественную силу благодаря доспехам, и откатился в сторону, позволив машине упасть обратно. Он поднялся на ноги, и увидел, что скоробеи продолжают наполнять помещение, устремляясь к звездному богу, возле которого их панцири разлагались под действием лучей молекулярного манипулирования сородичей. Пять огромных пауков посылали маленьких роботов вперед и превращали их в новую тюрьму быстрее, чем бог успевал с ними справляться. Еще два гигантских членистоногих приближались к Феликсу, раскачиваясь как змей. Губительный огонь в их кристаллических глазах пытался отключить его умственную деятельность посредством сенсорной перегрузки. Тетрарх собрался с духом. Силовой меч перегорел. На дисплее несколько участков брони выделялись янтарным. Питание доспехов прыгало. В патронной коробке осталось с полдесятка болтов. Хватит на короткую очередь. Никаким образом ему было не победить в надвигающейся схватке. Автоматы вдруг замерли а после задвигались неуверенно, словно просыпаясь. Пауки провалились в воздухе на десятки метров, прежде чем их двигатели снова заработали. Скоробея и Градом посыпались вниз, но потом тоже выправились, и, стрекача крыльями, послушно собрались ровным строем над головой Велизария Коула. «Так-так, значит, я все-таки смог это сделать. Управлять Роем было ничего себе подвигом, но это...» Он вскинул несколько рук. «Взять под контроль каноптиков целой горы? Истина работа гения!» Он скромно поклонился. «Помяни мои слова, Тетрарх, мои деяния останутся в веках». На гору опустилась тишина. Тревожный вой прекратился. Мягкие нотки, нежные как дыхание, зазвучали в трубах фороса. Главным источником шума в зале теперь стало потрескивание неторопливо расползающейся лавы. С высокой стены не незряче взирали статуи мертвых богов. «Ты впечатляешь нас, раб Коул», — произнес Зарулаш. «Но мы еще не закончили». Он указал на второй портал, ведущий в машинный зал. «Мы должны двигаться дальше. Там ты отыщешь нам путь к другим нашим осколкам. Путь к воскрешению истинной силе». Глава двадцать Умолкший маяк. Туннель над пустотой мерцал, и каждый раз, когда он отключался, пространство между глубинной шахтой и залом квантовых машин сменялось твердой породой. Золотое сияние окутало Коула, Зарулаша и сопровождающий их рой машин и пропало, забрав их с собой на ту сторону и оставив Феликса с Примусом позади. «Нам придется проскочить, Тетрарх», — сказал Примус. Туннель снова мигнул и появился. Сквозь него стало видно, как за рулаж с Коулом вернулись в реальный мир, появившись над грохочущими машинами. Гору яростно тряхнуло, и коридор снова исчез. Огромные куски потолка падали вниз. Лава подползала все ближе, ее мощный жар бил им в спину. Показатели температуры на ретинальных дисплеях Феликса скользнули опасно высоко. Еще один толчок потряс зал, за ним последовал громкий скрежет. Феликс оглянулся на фасад храма в конце зала и увидел, что по всем глифам побежали трещины. Черный камень сыпался звенящим градом. Один из богов повалился с пьедестала, ноги разбились о пол, голова попала в лаву, пошла пузырями и растеклась. «Мы сейчас потеряем проход», — сообщил Примус. «В следующий раз, когда он появится», «Мы бежим, иначе застрянем здесь». Феликс кивнул. Пока камню побежали искры разрядов. Десантники напряженно ждали, когда портал откроется снова. Лава все быстрее ползла по гладкому полу. Устье шахты уже полностью скрылось под растекающимся озером расплавленной породы. От следующего толчка широкая секция фасада храма обрушилась вниз грохочущим оползнем. «Есть большая вероятность, что мы здесь сгинем» заметил Примус. «Не теряй веры», — ответил Феликс. «Пошли». Как только снова возник проход, два космодесантника бросились вперед. Прежде темная пустота, окружавшая энергетическую трубу, теперь сверкала вспышками убийственного света. В ушах у Феликса зазвенел сигнал радиационной тревоги, а затем они проскочили, закончив свой рывок в зале квантовых машин. Керамитовые подошвы со скрежетом высекли дорожки искр на черном камне. Коул работал за пультом, сотканным целиком из света. Над ним висели меняющиеся страницы иероглифов. Серва черепа покинули свои укрытия в теле Архимагаса и неподвижно зависли в воздухе. Их импульсные лучи данных связывали имперскую технику с агрегатами древних династий. Тем временем яростные толчки рушили потолок. Щит из каноптиков висел над залом, защищая машины, коулы и ктан от падающих обломков. Архимаг обращается с этой аппаратурой, так, словно для того и родился», — хмыкнул Феликс. «Полагаю, это шутка», — произнес Альфа Примус и шагнул вперед. «Архимагас трудится ради нашего блага, общаясь с демонами ксеносов», — добавил про себя Феликс, последовав за Примусом. «Время пришло» объявил за рулаж и поднялся выше в облако дронов. Мы готовы. Приступай к удалению некродермиса, Вели автоматом построить трансляционную площадку, чтобы мы отыскали первый из наших осколков. Как прикажете, великий, отозвался Коул. Его руки заплясали по плавающим в воздухе значкам, поручая дронам новые задачи. Большая часть роя отлетела в сторону, снизилась к полу и принялась плести жвалами приподнятые платформы из черного камня. Зарулаш распростер руки. Его сияние блистало сквозь металлическую кожу, как будто та становилась все тоньше и прозрачней. Четыре спиральные вереницы дронов завихрились вокруг звездного бога и облепили его сверкающими тельцами, оставив свободным только лицо Зарулаша. «Валчности своей...» Они позволили нам сохранить часть себя. В этом их ошибка. Мы помним. Мы помним, кем были. Мы соберем себя и отомстим. Скорее, раб. Освободи нас из этого обличия, и получишь все, чего желаешь. Дроны закрыли его лицо, запечатав бога в живой саркофаг. Но на этот раз не для того, чтобы поймать а чтобы даровать свободу. Коул продолжал работать, созывая поток автоматов со всех концов горы. Он махнул одной из левых рук вверх-вниз, словно дирижер, и огромная звездная карта заполнила пространство над ними. Сквозь карту непрерывным дождем сыпались обломки горы. «Довольно!» — крикнул Феликс. «Я бы на твоем месте ушел отсюда», — посоветовал Коул, указывая на одно из возвышений, сооружаемых дронами. Постройка близилась к завершению. На этой платформе скоро откроется разлом. Он доставит тебя обратно, на твой корабль. Сквозь бурлящий рой пробились лучи света. Ктан взвыл от боли. Быстрее! Сейчас он освободится и тогда поймет, что я его предал. Сильно сомневаюсь, что за рулаж будет доволен. Значит, вы не предатель, сказал Феликс. децем я не предатель, с нажимом заявил Коул. Зарулаш скоро отправится в очень долгое путешествие в один конец. Мы же не хотим, чтобы он вернулся. «Вы знали, что все это случится?» «Знал?» «Нет, я же не псайкер, а вот тщательно просчитал...» Он скромно улыбнулся. «Само собой». «И как вы намерены отсюда выбираться?» «И ты, Примус». «То есть тебе не все равно?» «Я так и знал. Не беспокойся обо мне. Я Велизарий Коул. Я могу все». Закончив, дроны убрались наверх. Над квантовыми машинами поблескивало пять новеньких летающих платформ. Ступеньки, удерживаемые антигравитационными полями, вели к одной из четырех поменьше. Самая большая, та, что в центре, находилась точно под Ктан. Феликс застыл в нерешительности, но все-таки сделал свой выбор. «Ладно», — ответил он и побежал к площадке, на которую указал ему Коул. Гора умирала. Квантовые машины выходили из строя. Одна разлетелась в ослепительном фонтане зеленых искр, вонзив молнии в соседние агрегаты и заставив их взорваться. Раи коноптиков редели. Гигантские глыбы черного камня дождем сыпались вниз. Одна едва не задела Тетрарха, когда он взбежал по летучей лестнице на платформу. Добравшись до верха, он в изумлении замедлил шаг. В воздухе появилась брешь, словно там часть мира вырезали. С той стороны виднелась командная палуба властителя Веспатора. На Феликса уставился его же экипаж. «Входи сейчас же!» — крикнул, перекрывая нарастающий шум Коул. «Или твой корабль будет уничтожен!» Феликс шагнул к краю разлома, посмотрел на членов своего экипажа. Те взглянули на него. «Тетрарх!» — крикнул один, совершенно забыв от изумления все правила приличия. «Я уничтожу гору, когда окажусь на корабле!» — крикнул Феликс. Коул одарил его торопливой улыбкой. «Очень на это рассчитываю, мой дорогой Децем. Феликс бросил последний взгляд на зал квантовых машин, который сейчас разваливался на части. Ста из корабей слабели. В глазах угасал зеленый свет, жуки опускались на пол и больше не шевелились. Повсюду валялись мертвые коноптыковые конструкции некронов. Пол треснул. Из-под него выступила лава и начала растекаться по залу. Последнее, что увидел Феликс, был Коул на фоне вздымающейся волны расплавленного камня. А затем транспортный портал некронов увлек Тетрарха и швырнул его сквозь время и пространство. Коул закрыл за ним разлом. Хватило шага, чтобы преодолеть расстояние между кораблем и фаросом, Хотя на самом деле их разделяло больше восьми тысяч километров. По ощущениям Феликса, однако, значительно больше. Когда он прошел сквозь дыру в реальности, какая-то сила схватила его и бросила с платформы. Он падал, кувыркаясь через коридоры с спрессованной черноты, мигающие пылинками света. У каждой из них был голос, и все они кричали на него. Казалось, он падал головой вперед долгие годы, а звезды, миры и эпохи проносились мимо. И тогда его нога лязгнула по металлу, как будто он сделал всего один шаг. Он оказался на командной палубе своего звездолета, вступив на нее так просто, словно вошел через дверь. Он обернулся. Разлом исчез. «Тетрарх!» – с завидным хладнокровием произнес командующий корабля Мирун. «Добро пожаловать на борт». Феликсу потребовалось пара секунд, чтобы прийти в себя. Реальность выглядела тонкой и незнакомой, и ему пришлось приложить все силы, чтобы заставить разум вернуться к настоящему. Все, что увидел экипаж из этой внутренней борьбы, секундную бессмыслицу во взгляде и поджатые губы. И вот Тетрарх уже